Дыхание Беттани понемногу выровнялось. Через весь лоб тянется глубокая рана, сквозь грязные бинты на руках сочится кровь. Лицо Фрейзера Мелвеля, измазанное в крови и ржавчине, украшает длинная царапина. Неудачно приземлившийся русский приболакивает ногу. Вся троица промокла насквозь, а дождь и не думает утихать. Обе задние дверцы распахнут и настежь. Русский прижимает Беттани к сиденью, в то время как физик стягивает ей запястье за спиной шарфом, который нашелся у меня в сумке. Когда-то этот шарф принадлежал моей матери. Она купила его в Либерти. Вспоминаю я, и от этой посторонней и случайной мысли на меня вдруг накатывает безумная тоска. И кажется, что мама здесь, с нами, смотрит на меня с ужасом и тревогой. «Будет пожар!» — хрипит Беттани. Её глаза в чёрных потёках устремлены на русского, но взгляд их то и дело уплывает в сторону. Дышит она как-то странно. "Слышите, мы все утонем. Будет огромная волна, море вспыхнет, все умрут. Вы тоже. Не знаю, как вас и благодарить", говорит Фрейзер Мелвилл, протягивая русскому пачку банкнот. Тот смотрит на деньги, кивает и суёт их в задний карман. Да ладно, старик, всё путём. Из раны на его локте хлещет кровь. Никакой он мне не отец. Выдавливает бэтани, проводит рукой по лбу и заворожённо смотрит на побогровевшую ладонь. И она мне не мать, хотя трахаются не как кролики. Это правда. Русский брезгливо косится на виновницу, свалившуюся на его голову приключение, хлопает дверцей и поворачивается, готовый уйти. Послушайте, поспешно откликаю я то, что она сказала про цунами, правда. Официально о нём ещё не объявили. Вам лучше уехать сейчас, пока не началось столпотворение. У вас есть флора? Подтверждает физик, поворачивая ключ зажигания. Берите семью и уезжайте как можно дальше от побережья, в горы, чем выше, тем лучше. Или же, если у кого-нибудь из ваших знакомых есть лодка, В глазах русского вспыхивает сразу тысяча вопросов, но у нас нет времени на них отвечать. Презер Мелвиль врубает скорость, выворачивает руль, и через секунду наш Nissan резко срывается с места. Раскаяваться бы это не и не думает. Ей нужна подзарядка, заявляет она. Подумаешь, какая-то башня. Ничего бы с ней не случилось. Да там один воздух чего стоит, сплошной кайф. Вокруг раны у неё на лбу наливается жёлтый кровоподтёк. В бардачке обнаруживается аптечка. Первым делом я обрабатываю глубокую царапину на лице физика. Затем, после долгих приперительств, быта не соглашается наклониться вперёд. Неловко повернувшись, стираю с её лица остатки боевой раскраски, промываю рану. Несколько не заботясь об ощущениях пациентки, мазок антисептика и готово. Её руки по-прежнему связаны шарфом моей матери, но ни я, ни Физик не торопимся освободить беглянку. Гроза утихла, и к тому моменту, когда мы въезжаем в Лондон, напоминает о себе только частой дробью дождя. На крышах складов и офисных зданий играют бледные, ломкие, как слюда блики. Бутажев на солнышке, бэта не уже не мычит под нос, а с чувством во всё горло распевает какой-то бесконечный гимн. а невинном агнце божьем давление подскочило от напряжения меня чуть ли не выворачивает наизнанку пытаясь глубоко дышать безрезультатно попадись мне этот барашек удавило бы скотину голыми руками фрезер мелвиль обоздав всё ещё клокочущий в нём гнев смиренно просит певицу замолчать спросил он меня я бы ему объяснила что у него столько же шансов до неё достучаться «когда прыгнуть до звезды». Бетта не хохочет и переключается на другой гимн, осили в крови. «Напомни мне, какой черт нас дернул взять ее с собой!» — говорю я сквозь зубы. «До стадиона еще километров сорок, не меньше». «Был один такой, очень совестливый». «Жалеешь?» Физик бросает взгляд на часы. «Почти два. Давай-ка включим телевизор. Должны бы уже объявить нашу новость». Включаю BBC. Колонки взрываются бравурной заставкой к новостям. Крошечный экран заполняет изображение погребенной надежды, и Фрейзер Мелвиль победно хлопает по рулю. По сообщениям ученых, Европе грозит стихийное бедствие. В кадре возникает другой снимок. На возвышении посреди набитого журналистами зала сидят Хэри Шмодок, Нэтт Рапапорт и Кристин Йонсдатир. Согласно заявлению, прозвучавшему на недавно завершившейся пресс-конференции, катаклизм в Северном море способен вызвать катастрофу глобального масштаба. Теперь, когда главное сказано, копившееся во мне напряжение уступает место блаженной, долгожданной, как до заморфия, пустоте. Быта неже как пела, так и поёт. В попытке заглушить кошачий концерт прибавляю громкость. По словам Хариша Модака, одного из ведущих экологов страны. Цунами, которое начнётся в ближайшие часы, приведёт к значительным разрушениям в Северной Европе и вызовет наводнение, в результате которого большая часть Великобритании окажется под водой. Учёный утверждает, что причина этих событий станя товария, которая произойдёт на буровой вышке под названием Погребённая надежда, где ведётся разработка крупного месторождения метана. Грешен ли ты? Сбился с пути, с чувством выводит Бетяни. Хочешь ли зло навсегда при взойти? Великая сила в крови Христа. Напомним, что группа профессора Модыка взяла на себя ответственность за граффити в Гренландии, привлякшее внимание к деятельности концерна Троксарак. Учёный утверждает, что серия массивных оползней Бетяни обрывает песню на полуслове. Голова болит. объявляет она. На экране телевизора появляется другой снимок погребенной надежды – стрела желтого крана, зависшая под углом в 45 градусов. Представители Североморского энергетического альянса решительно отвергли заявление профессора. Между тем, необычное поведение морских обитателей вызывает множество вопросов. На интерактивной карте Северного моря оживает целый рой стрелочек, обозначающих массовые перемещения морской фауны. Следующий кадр. Хэри Шмодок, Нэт и Кристин на фоне карты океанического дна и каких-то диаграмм. Очевидно, это и есть пресловутый сейсмический каратаж. Наши друзья из Норфолкского дома на холме преобразились до неузнаваемости. Нэт облачился в костюм, сбрил щетину и сменил свои неформальные кудри на строгую стрижку, Алла корпоративный юрист. Кристин тоже почистила пёрышки: тёмно-зелёный пиджак, кремовая рубашка, на голове элегантный узел. Что до профессора, на экране он выглядит совсем иначе, чем в обло gtk: подтянутый, энергичный, он словно сбросил десяток лет. Если Кристина нервничает, излагая научные факты, внешне это никак не проявляется. Её объяснения немногословны, И в то же время исчерпывающие. Глаза Фрейзера Мелвиля возбуждённо горят, пальцы то разжимаются, то стискивают руль. Следующим выступает Нет. Он отлично подготовился. На практике это означает следующее: если вы живёте ближе, чем в 10 км от побережья, немедленно уезжайте. Возьмите запас воды, пищи, медикаментов и постарайтесь подняться как можно выше над уровнем моря. подытоживает он. Если британская публика, хоть в чём-то похожа на меня прежнюю, новость дойдёт до неё не сразу. Поначалу люди просто не поверят, потом начнут бестолково метаться по дому в страхе забыть зубную щётку, собачий корм или ещё какую-нибудь ерунду. Когда настаёт черёд Хэриша Модака, он смотрит в камеру со скорбным видом взрослого, которому предстоит разочаровать ребёнка. Самым страшным последствием надвигающейся катастрофы станет резкое глобальное потепление. Средняя температура вырастет как минимум на 4 градуса. В далёком прошлом Земли такое случалось дважды. Теперь у нас есть все основания верить, что история повторяется. Боюсь, на этот раз события начнутся у нас, в Европе, и до их начала остались считанные часы. Голос профессора Тунетов гудит в гуле взволнованных восклицаний. А перед моими глазами встаёт дом престарелых. Отец, когда стена воды со скоростью реактивного самолёта врезается в скалы, сразу они рушатся или нет? И сколько времени нужно солёной жидкости, чтобы заполнить лёгкие старика? Выдержав паузу, Харишмодак продолжает: верить нам или нет решение за вами. Я и мои коллеги убеждены, каждый человек имеет право знать мы предупредили людей и теперь они вольны поступать так как считают правильным пожелаем им удачи запись пресс-конференции уплывает на задний план и на фоне беззвучно развеивающих рты журналистов возникает лицо ведущей руководство Траксарака решительно провергло заявление профессора Модака заявив что вокруг погребённой надежды не происходит ничего необычного власти же назвали предупреждения экологов абсолютно необоснованным, а доказательства неубедительными и призвали общественность сохранять спокойствие. Пока мы ждём заключения нашего главного научного эксперта, ряд видных учёных Каспер Блад, Акира Камочи, Балит Хабиби и Иван Созик изучили данные, предоставленные группой профессора Модыка, и высказались в поддержку массовой эвакуации. По их словам, Необъяснимое поведение морских обитателей, наблюдаемое в частности у побережья Норвегии, косвенно доказывает тот факт, что нестабильность морского дна может вскорь достичь критической точки. Беттане устав от беспоснопений, тупо смотрит в окно. Впереди уже виднеется ломаная неряшливая линия лондонского предместья. Через мгновение глаза девочки сонно смыкаются.